Глава 37. Старлансеры. «Старлансеры?» — переспросил чиновник. «Да». Вас смутило название? «Да нет, видал и похлеще». «Хорошо. Поздравляю вас и ваших товарищей с открытием компании. Помните, что прежде всего от вас требуется соблюдение законов. Кроме того, от любой сделки, которую вы или ваши партнёры провели от лица компании, будет удержан налог в размере Чиновник нудил ещё минут пять, пока Рика не получил уведомления об открытии лицензии. После этого он тут же слинял из кабинета и подальше от всей этой чиновничей конуры. этой метров на триста, ещё он с облегчением вздохнул. Наконец-то, свобода. Так, а теперь к делу. Естественно, связаться с Хоронякой не получилось. Юджин, к удивлению Рика, тоже не выходил на связь. Ладно, придётся возвращаться в ангар на корабль. Взбежав по ступенькам, он нырнул в шлюз, прошёл по технической палубе и оказался на мостике. Как и ожидалось, Хороняк и Юджин были тут. Оба сидели в креслах с открытыми банками пива в руках. И, не спеша прихлёбывая из них, вели разговор о преимуществах лазерных буров перед обычными. «Не, ну охренеть! Вы какого хрена на вызовы не отвечаете?» «Какие вызовы? Ты что, сообщение не получил? Какого хрена вообще припёрся? Сказано же было...» Начал было Юджин, но Рик его перебил. «Какие ещё сообщения? Ничего я не получал!» Юджин схватил свой приватник, нажал несколько клавиш и тут же выругался. «Ай, чёрт! Уже заблокировали связь!» «Заблокировали связь? Почему?» «Бы с Юджином теперь свидетели по делу о пиратах, которые расследуют текс «Нам запрещено покидать корабль, и нам заблокировали контакты. Это как проскользнул». «В смысле, как? Мне никто и не мешал». Текс сказал, чтобы мы оба не высовывались, так как на входе в ангар будет охрана. Но пока никого нет. «Тогда вали отсюда. Ещё не хватало, чтобы и тебя тут закрыли. Нужно, чтобы кто-то из нас был на свободе и... Подождите-ка, а чего вас закрыли, как свидетелей а меня нет?» Текс решил, что так проще. «Плюс я же сказал, нужно, чтобы кто-то был на свободе». «Я же тебе всё в сообщении написал и инструкции дал, что и как делать». «Это всё очень хорошо, вот только сообщение твоё уже не дошло. Вас уже, судя по всему, заблокировали». «Тогда вали отсюда поскорее». «Да погоди ты, а чего мне делать? Как продать весь хлам и вообще чего...» «Ай, чёрт! Давай сюда свой приватник сейчас со своего всё сброшу и тебе перекину». Рико тут же передал приватник. «Пять минут. Надеюсь, успею». «Как у тебя? Вообще всё прошло. Оформил?» Поинтересовался храняка, уже успевший прикончить пиво и доставший свою неизменную флягу. «Да, всё в порядке. Лицензию открыла и, кстати, ты что за хлам купил?» «Что? Ты о чём?» «Корабль. Что это за корыто? Ты видел, что там с реактором?» «Да плевать, что там с реактором. Работает и хорошо». А ничего, что если включить счётчик Гейгера, то он сразу сгорит к чертям? Так не включай. Мы вообще для отвода глаз это корыто купили. Чисто для того, чтобы ты лицензию мог получить. А дешевле ничего не нашлось? За это барахло ты целую двадцатку отвалил. У нас и так денег всего ничего. Этот кораблик нам пригодится. Как разведчику можно использовать или контейнеры таскать крокоту. Ну или ещё чего. — Ага, только лично я в него не сяду, не хочется подохнуть от радиации. — Да какая радиация? Это старый истребитель. У них реактор на самом хвосте. То, что возле сопел фонит, когда они работают. Даже если они новые, тебя не смущает? Так они снаружи корабля. А реактор где? рика собирался было ответить, но тут до него дошло. — Ну точно ведь? Это в Ракоте, Судьбе и прочих кораблях реакторы стоят внутри специальных кожухах, которые блокируют и нейтрализуют любое излучение. А в истребителях и любых других кораблях самого малого размера реакторы как бы снаружи. Нет, понятное дело, что закрыты бронёй, корпусом, но они как бы в собственной нише. И пилот от них отгорожен очень надёжно. «Ага, дошло, вижу», — усмехнулся Хороняка. «Да, всё, понял, вопрос нет». Хотя всё равно, судя по сертификату состояния, корабль в очень хреновом состоянии. «Ничего, починим. Лишь бы деньги были на ремонт». «А чего купил?» — заинтересовался Юджин, даже не поднявший взгляд от приватника. «Трезубец». «О, неплохая штука. Думал, их уже не осталось». «Да встречаются, правда, в таком состоянии, что проще сразу на свалку». «Можно подумать, этот в идеальном состоянии». «Ну да, этот ещё довольно неплох». «А ну, покажи сертификат». Харанёка с недовольным лицом достал собственный приватник, поширился в нём минуту, затем передал устройство Юджину. «Гляди». Тот бегло пролистал документ, хмыкнул и, наконец, изрёк. «Действительно, хорошее приобретение. А я о чём?» «Ага, ни бит, ни крашен. Один владелец, дедушка, стоял в ангаре лет десять». Повторив текст стандартного объявления хитрых хапуг перекупщиков Рико возмутился. «Вы издеваетесь?» «Успокойся. Корабль действительно в неплохом состоянии. Если его довести до ума и оснастить гипердрайвом, за сотню, а то и две ушёл бы». Фух. «Ладно, как скажете. Тебе долго ещё там?» «Пару минут». а кстати Когда тот чинуша пришёл на корабль и начал говорить с Тексом, что за херню они несли. Ты о чём? Ну, всякие пуки да осы. Больше было похоже на разговор умственно отсталых. Ты сам умственно отсталый. Не понимаю, что тебе там непонятно было. Ну, как раз вот эти пуки и осы. Господи, из какой дыры ты вылез. Тяжело вздохнул борода, а вот хоронякость не зашёл до объяснений. «Текс. Законник. Он вроде и коп, но и в то же время и сам по себе, как наёмник. Разве что берётся только за официальные заказы». «Ага, ну тут вроде понял. А ОСА — это и...» «Это аббревиатура. Уже не помню точно, но нечто вроде правительственного управления по контролю потенциальных угроз и криминалитета». «Пук-пук? Серьёзно?» рика не выдержал и засмеялся. а серьёзно. Конторна плодилась только, что никто сначала даже на сокращение обратил внимания, а вот затем... Короче, люди вроде Текса, законники, очень злились, когда их обзывали пуками, пердежом, дерьмокопами и прочим. Про бздо забыл. А, точно. Ещё ведь было Бюро по защите данных и общества. Ха! Рик уже веселился вовсю. «Так вот чего Текс закипел». «А кому нравится, когда тебя так называют?» Пошел плечами Хороняка. «Впрочем, сейчас Текс и его коллеги называются ОСА. Отдел свободных агентов». «Ага, теперь понятно. о чем этот отдел занимается?» «Ищет преступников. Агенты могут работать где угодно». На любой планете, будь то золотой мир, свежеколонизированная планета, мир, принадлежащий корпоратам или даже свободный. Агент может быть везде и копать под любого. Что-то тот чинуша не особо испугался. Испугался. Иначе бы наплевал на всё и сделал бы, как считает нужным. А так? Ага, я вы теперь под арестом. Ну, я бы это арестом не назвал. Так, всё, готово. Юджин передал приватник Рика. «Вали отсюда, парень. Сними номера и займись нашим хламом. И не отсвечивай нигде. Всё, что нужно делать, я тебе написал. С пилотом грузовоза я уже связался и предупредил, что к чему. Он ждёт от тебя закрытие старого договора на поставку и открытие нового уже от лица компании. Хорошо, понял. Всё, уходи быстрее». Рика с Гурем пополам справился. Первое и самое важное, что нужно было сделать, это перезаключить договор с перевозчиком. Рико занялся этим, едва покинув зону ангаров, забрел в первое попавшееся кафе и там засел. Сострепал на скорую руку договор. Переговорил с не очень-то довольным всеми приключениями перевозчиком, однако переброшенные 2000 кредитов полностью его устроили. Далее рика пока было время, а перевозчик тащил всё добытое к станции, озаботился поиском жилья для себя. В конце концов, то, что Текст сказал, мол, через пару-тройку дней всё решится, ещё ничего не значит. Рика был прав. Прошла целая неделя. А от хороняки Бороды не было никаких вестей. Сообщения на их идентификаторы не доходили. На вызывы они не отвечали. Рика пару раз даже ходил к Ангару, чтобы проверить, на месте ли ещё ракот. Увидеть корабль ему не удалось. Парочка верзил внутрь не пустили. «Ну что же, вряд ли бы Верзилы охраняли пустой ангар, ведь так?» А далее перевозчик таки добрался до станции, и у Рика пошла работа. Первым делом он арендовал склад дроидов-погрузчиков, которые перетащили всё добро с корабля-перевозчика на склад. После этого рика уже пришлось повозиться. Оказалось, что оценщики не работают абсолютно совсем. Некоторые специализируются исключительно на оборудовании для базы, кто-то на кораблях, кто-то на электронных компонентах, дополнительных системах и тому подобном. Рико потратил целых два дня, прежде чем нашёл на все товары, требующие сертификации специалистов по оценке, и смог с ними договориться. Параллельно он продавал хлам, который сертификации не требовал. Борода оказался полностью прав – Наименование «Хлама» было огромное множество, и продавалось оно не особо быстро. на урика Рика, благо, уже была свободная лицензия. Так что объявлений он открыл почти три сотни. Правда, всё пришлось переделывать. В первые сутки продаж практически не было. Тогда Рика пришёл к выводу, что придётся димпинговать Он выставлял свои товары всего на 5-10 кредитов дешевле, чем все остальные, и за счёт этого, наконец, Пошёл хоть какой-то денежный поток насчёт их компаний, старлансеров. Пока было не густо, собралось всего 70 тысяч кредитов. Но если учесть, что товары продавались пока что недорогие, самое дорогостоящее — это мягкие люксовые кресла из зоны отдыха по 300 кредитов за штуку, то это вполне нормально. На сертификацию Рика потратил уже 50 штук, и вот-вот должны были прийти документы, благодаря которым можно было выставлять и дорогую добычу на продажу, причём по полной стоимости. Но, наконец-то. А хотя задержка с сертификатами, которая бесила Рика, лишь сыграла ему на руку, так как торговал он лишь дешёвым хламом, смог набить руку, совершил ошибки, которые неминуемо должен был совершить любой новичок, и теперь, поднабравшись опыта, Рика не должен был на них попасть. Схем развода было огромное множество. Это и запитая не в том месте, из-за чего Рико продал большую партию товаров не за 145 кредитов за штуку, а за 14,5. И попытки надавить. Прямо-таки град сообщений от разных адресатов с текстом вроде «Да за такую цену у тебя никто не купит, давай заберу за». Было и прямое демпингование, чтобы заставить Рика снизить цену и затем купить его товар. Так он довольно долго бодался с одним из местных, пытаясь продать расходники. Изначально цена была 150 кредитов за штуку. Однако в борьбе за первое место в списке предложений, постоянно снижая цены, Рика и его конкурент добрались до отметки в 114 кредитов, после чего всё, что было у Рика, выкупили. Он было обрадовался. Но стоило только заново зайти на биржу, как он увидел, что те же самые расходники теперь продавали по 350 кредитов за штуку. Ох, и матерился он тогда. Однако уже по истечению первой недели Рико не ввёлся на примитивные разводы, не участвовал в гонках за первое место в списке, предпочитая оставаться на втором-третьем. Он уже убедился, что рано или поздно его товар купят, нужно лишь подождать. Благодаря тому, что у него были трофеи, стоившие сущие копейки, и товары по тысячу и выше за штуку, он смог разобраться, где имеет смысл чуть снизить цену, а где стоит стоять на своём. К моменту, когда можно было выставлять уже дорогостоящее оборудование, он был, если можно так сказать, закалённым ветераном. В отличие от первых дней, теперь ика не стремился создать как можно больше объявлений, ведь за товаром нужно было следить когда нужно опустить цену, а иногда и поднять. И одно дело, когда у тебя 300 наименований, и ты просто физически теряешься, не успеваешь за всем следить. И совсем другое, когда продаешь всего 30 позиций. Вся комнатушка Рика, которую он снял, была заклеена шпаргалками и подсказками. Он честно пытался вести записи на приватнике, но понял, что так намного легче. Ведь всё же легче просто поднять глаза, поглядеть в нужную точку, чем рыться по файлам, выискивая нужную тебе информацию. Вторая неделя торгов принесла уже почти 200 тысяч кредитов, и это при условии, что Рико делал всё аккуратно, не спешил, не сбрасывал цену. Отлично. Если так пойдёт и дальше, то можно заработать намного больше, чем ожидал борода. Рико был разбужен сигналом своего приватника. Он накануне засиделся, ковыряясь на бирже и устраивая торги, лёг спать очень поздно. Так что настойчивые трели входящего вызова некоторое время просто игнорировал. Однако звонивший был чрезвычайно упрям. «На связи!» Убитым сонным голосом сказал парень, и схватив приватник. «Эй, пацан, мы на свободе!» «Борода? Вас выпустили?» «Да». «Отлично! Я уже заждался!» «И радуйся раньше времени. Нас отпустили, однако корабль всё ещё улика, и хрен знает, когда нам его отдадут». «А так что?» так делает всё, что только возможно. Надеюсь, скоро всё решится». «Ну что же, тогда придётся ждать». «Ты скажи, как там у тебя дела? Всё нормально?» «Да, всё просто великолепно. Сейчас я сброшу тебе файл с...» «Не надо. Давай лучше подтягивайся, я в баре на третьем уровне. Звёздный койот называется». Нужно отметить наше освобождение. Окей, через час буду. Давай скорее. Звёздный кают оказался не очень популярным местом. Когда Рика вошёл, большая часть столиков пустовала. Посетители были лишь за двумя. За первым столиком сидели какие-то смурные личности, а за вторым — хроняка и какой-то совершенно незнакомый мужик. «Эй, Рика!» За барной стойкой сидел улыбающийся вовсе тридцать два зуба Юджин, призывно махающей рукой. «Давай сюда!» Рика подошёл к нему, уселся на соседний табурет. «Боже, ты не представляешь, какое это счастье оказаться на свободе! В жизни не пробовал такое жаркое, будешь?» Юджин тут же попытался подсунуть тарелку со съестным Рика. «Нет, спасибо. Я только глаза продрал, есть совершенно не хочется». «А, ну да. Это ж сколько сейчас времени, если по станции считать?» «Осень утра», — Зевнув ответил Рика. «Ха, точно. А я-то думаю, чего народу так мало?» Рика лишь кивнул. Теперь и он понял, почему нет посетителей. Время неподходящее. «Ну что, от вас отстали, наконец?» О, по-моему, всё только начинается. хмыкнул Юджен, прокинув в себя рюмку какого-то пойла. «Так злой как чёрт. Похоже, ему пришлось рассказывать обо всём, что случилось на той базе. Всё завертелось, закрутилось, прилетело даже начальство. Там такой кипиш. Подумаешь, пиратов завалили. Ну, оно-то так. Да только прикрывал этих самых пиратов довольно известный политик. А, папаша этого Винсента Он самый. И папаша этот сейчас под следствием. Похоже, не сохранить ему своё кресло. Из-за этого, что сынишка проказничал? Нет, это ещё не так страшно. Просто всю предвыборную кампанию папашки спонсировал сын. Получается, на награбленные деньги этот упырь получил должность. И что теперь будет? Не знаю. Надеюсь, папашку закроют. Это было бы справедливо. Было бы. «Да только нам это ни к чему». «Почему?» «Да потому что весь этот сыр будет продолжаться очень долго, и пока не закончится, хрен нам отдадут корабль». «Ах, да, кстати». Кассель тут мне звонил. Угрожал всеми карами, господнями и пытками, какие только есть на свете, что он меня достанет. «А ты что?» «Денег я, кстати, уже собрал прилично. Ещё немного, и надолг насобирается». «Да пошёл им в задницу!» «Ничего ему платить не буду!» Пусть хоть в суд подаёт, хоть куда ещё. Я теперь голый и босой. У меня ни хрена нет. Ну, кроме доли в нашей компании. Ай, тех где никому не видать. Ты ведь учредитель. А вы с хоронякой партнёры. Ты можешь снять свою долю и... и... не буду я ничего снимать. Кассель хитрозадый ублюдок. Ничего он от меня не получит. Кстати, а как насчёт твоего заказчика? Ну, которого контейнер был. «А, этот. Давно забрал свой груз. У него ведь были все документы на руках. Арестован корабль или не арестован, а груз мне и не принадлежит. Так что забрал он свой драгоценный контейнер без всяких проблем. Денег он скинул, но я остановил перевод. С моего счёта сразу часть каселю пойдёт, а я ему вообще ничего отдавать не собираюсь. Идёт он на козепс за трещину. Так что с деньгами-то?» Попросил, чтобы сбросил на счёт компании. Рика кивнул. «Слушай, а что делать будем?» «Да что, продавать хлам, который остался, и ждать, пока не снимут арест сракота. Чего нам ещё делать?» «Эй, ребята!» Рика и Юджин повернулись. Хороняка, сидящий с каким-то мужиком, махнул рукой, приглашая за свой стол. «Чего там эта старая развалина хочет? Одного собутыльника мало, что ли?» Ворчать-то он ворчал, но всё же пошёл к столу. И Рика проследовал за ним. Едва только они уселись, Хороняка заговорил. «Короче, ребята, это мой старый знакомый, Андрей Гуров. Он э, капитан промышленной дроновозки. А эти ребята — мои компаньоны, Рика. Рад знакомству!» Рика протянул руку. «Аналогично». Гуров тут же её пожал. «И Юджин!» «Здорово!» — кивнул тот и получил ответный кивок. «Ну, в общем, ребята!» Андрюха предлагает нам работенку».